Глава одиннадцатая. «А что, если Джун тоже убили?» Произнесла я, как только вошла в кухню утром. Там я обнаружила Оливера, который наворачивала хлопья из переполненной миски. Рада, кстати, что с животом у тебя все хорошо. Ночка выдалась так себе, но теперь все в порядке. Было в порядке, пока ты не решила, что одного убийства тебе мало. Я прекратила наливать кофе и неодобрительно взглянула на него. Любое убийство – это ужасно. Он покачал головой. «Это так!» «Только напомни, как мы пришли к тому, что Джун тоже могли убить. Ты же слышала, санитаров, они говорили про обширный инфаркт». «Знаю, но все совпало очень странным образом». Я до раннего утра прокручивала в голове всех подозреваемых. И тогда мне пришла в голову мысль, что Джун умерла как-то слишком внезапно. Когда мы разговаривали в тот вечер, с ней все было нормально. «Да, но ведь сердечный приступ именно так и происходит. Ты же слышала, что люди иной раз падали замертво ни с того ни с сего». Я кивнула и подошла к Оливеру. Взяв упаковку с хлопьями, я спросила. «А ты слышал, что она, уходя, сказала Миле?» «Что много всего знает о женщинах Клифа? Вдруг кто-то забеспокоился?» Оливер, не торопясь, пережевывал очередную ложку хлопьев и размышлял над моей гипотезой. «Как можно было вызвать такой внезапный и сильный приступ?» «Без понятия. Слава богу, у нас есть Google. «А еще я попробую выяснить у Джастина на свидании, нет ли у него информации на этот счет». «А я уж понадеялся, что ты хоть на свидании немного расслабишься», — съязвил Оливер. «Похоже, расследование интересует тебя намного больше». Он был прав, но я промолчала, боясь показаться занудой. «Я просто попробую что-нибудь разузнать». Я сделала большой глоток кофе. «Перед свиданием надо будет привести себя в порядок, а еще отработать обеденную смену в пабе». Бренди попросила ее подменить. «Надеюсь, Дин найдет, наконец, немного времени, чтобы научить тебя управлять собственным пабом». Я показала Оливеру язык и вышла из кухни. Это было крайне маловероятно. «Ну, как я выгляжу?» – спросила я Оливера, вертясь перед зеркалом в спальне. Готовясь к свиданию с Джастином, я порылась в бабушкином шкафу и обнаружила там сарафан по моде 70-х с узором из синих цветов. «Бесподобно!» – восхитился Оливер. «Мне нравится твоя новая страсть к винтажным штучкам. Стоит почаще надевать такое». «Спасибо, мне тоже нравится». Словно приехав в Мэн, я переродилась и стала немного спокойнее. «Естественно, ведь сейчас ничто вокруг не напоминает о твоих постоянных провалах в Голливуде». Оливер сел на кровати, строго посмотрел на меня в зеркало. «Послушайте меня, юная леди, будьте дома к полуночи и не позволяйте недостойных прикосновений». Я рассмеялась. «Роль моего папочки тебе совершенно не идет. Фу, смотреть противно». «Мне тоже противно, поэтому гуляй всю ночь, и хорошего тебе перепихона». Пожалуй, выберу что-то среднее между первым и вторым вариантом. А ты можешь и дальше насмехаться над отсутствием у меня личной жизни. Хотя, признаю, я с нетерпением ждала этого свидания. Я пошутил, прости. И очень неудачно, Оливер. Шутка смешна, только если она неправда. А в моем случае все так и есть. Я не собиралась избегать мужчин. Однако после того, как мой бойфренд Алекс расстался со мной, без всякого скандала, кстати, чтобы пойти работать аниматором на круизный лайнер, я утратила последнюю уверенность в себе. Ни отношений, ни работы. Явно не самый лучший год. Несмотря на эту неурядицу, назовем ее так, с убийством, я, в общем, ждала, что Мэн позволит мне начать жизнь с чистого листа. У Джастина был пикап, что, впрочем, меня совершенно не удивило. Однако залезть в него, будучи в платье, оказалось довольно непросто. А еще Джастин сам открыл мне дверцу машины. Столь джентльменский поступок застал меня врасплох. И это навело на мысль. Вероятно, я просто встречалась не с теми мужчинами. «Ты планируешь остаться в бухте дружбы?» С нескрываемым интересом спросил Джастин, пока мы ехали в Бар-Харбор и незаметно перешли на «ты». Это серьезная перемена, особенно после Лос-Анджелеса. Честно сказать, я долго сомневалась. Думала побыть здесь для начала несколько недель, чтобы представить, каково это жить здесь постоянно. «Но так, чтобы в любой момент я могла уехать, если захочется». Я разгладила на коленях бабушкин сарафан. «Но я решила, что остаюсь. Сто процентов. Мне нужна перезагрузка». Джастин с улыбкой взглянул на меня. «Для Калифорнии это потеря. Зато для нас приобретение». Я не удержалась от смеха. «Это явно преувеличение. Я безработная актриса с нулевым опытом управления рестораном. Так что на сегодняшний день я скорее пассив, чем актив. А ты вырос здесь?» «Само собой, только на четыре года уезжал учиться в университет Мэна. Потом вернулся и поступил на работу в департамент шерифа. Никогда не стремился жить где-то еще. Когда мне хочется путешествий, я еду в отпуск. Хорошо, когда точно знаешь, где твое место. Я к этому только стремлюсь. Выросла в Калифорнии, там отличный климат. Мне действительно нравилось быть актрисой. Но я не уверена, что это мое призвание. Я наморщила лоб. Нет, точно не моё. Ведь я уже полгода без работы. Я видел пару серий из твоего сериала. «Почему мне кажется, что ты у нас в бухте дружбы пытаешься играть эту роль?» Шериф, очевидно, раскусил меня. «Какую роль? Детектива-любителя». Не то чтобы я могла это отрицать. «Знаешь, уж убийство-то мне распознать по силам. Моя лама никак не могла убить Клифа. Честно говоря, я сомневаюсь, что и Джун умерла своей смертью». В этот момент Джастин заехал на парковку перед рестораном, который располагался в деревянном домике на самом берегу океана. «Вот это красота!» Поразилась я. У пристани справа от нас тихо покачивались паруса лодок. От бескрайней глади воды веяло спокойствием. Джун умерла не своей смертью», — сказал Джастин. Я резко обернулась. «Как? Откуда ты знаешь?» «Не могу раскрывать детали. Расследование еще идет. Но могу сказать, что причиной смерти стала передозировка нифедипином. А что это? Мое сердце рвалось из груди от мысли, что по городу и правда разгуливают убийца. Препарат от давления». В больших количествах может вызвать неожиданный инфаркт с летальным исходом. Однако, по словам ее лечащего врача, Джун не страдала от давления, и это лекарство ей никогда не выписывали. «Значит, ее кто-то убил!» Джастин покачал головой. «Мы этого не знаем. Может быть, случайная передозировка. Вдруг она по ошибке приняла чье-то чужое лекарство. Нельзя делать выводов, пока мы не проясним все обстоятельства. А чье лекарство она могла принять?» Переспросила я. Все это звучало очень странно. Ведь она разбирала вещи твоей бабушки. Некоторые люди предпочитают хранить лекарства дома и принимать их самостоятельно, без консультации врача. В нашем городе не принято ходить лечиться. Люди думают, что анализы назначают только для того, чтобы выкачивать деньги. Так что, может быть, Джун показалась, что у нее давление. Стащила таблетки Сани, но ошиблась с дозировкой. Пожалуй, такое возможно. Я и понятия не имела, что моя бабушка принимала лекарства от давления. Однако слова Джастина казались вполне разумными, и все же нутром я чувствовала, вряд ли это была случайная передозировка. Я решила, что при случае посмотрю в интернете, сколько таблеток должна была выпить Джун, чтобы произошел сердечный приступ. Джастин открыл дверцу машины и приготовился выйти, но вдруг повернулся ко мне. Его лицо было до крайности серьезным. «Мы разберемся с этим, обещаю. Тебе, Софи, не стоит вмешиваться» либо он умел читать мысли либо мой вид выдал меня с потрохами Угу мне лишь показалось что все это странным образом совпало с убийством клифа но думаю у клифа было много врагов у клифа было много денег а это порой самый очевидный мотив все просто обалдели когда увидели какой дом он отгрохал себе пару лет назад любопытно а что будет с этим домом отойдет карен джастин кивнул вообще-то на прошлой неделе он выставил этот дом на продажу «Прямо перед смертью. Теперь я не знаю, что с ним станется. Рискну предположить, что Карен все же продаст дом». «Ну да. Я все еще пыталась переварить все, что услышала. Джастин вздохнул и вышел из машины. Я открыла дверь раньше, чем он успел подскочить и помочь мне. Я чувствовала себя виноватой, потому что, несмотря на всю его обходительность, не имела ни малейшего желания забыть о смерти Джун и убийстве Клифа. Впрочем, я решила переменить тему и принялась болтать о погоде, спрашивать про море и восхищаться разнообразием блюд в меню. В общем, я нервничала, и это было заметно. Сделав заказ, я отлучилась в туалет, чтобы вымыть руки и успокоиться. Меня сильно потряхивало. Сделав несколько глубоких вдохов, я посмотрелась в зеркало. Вот она, моя роль на сегодня, женщина на свидании за ужином. Возвращаясь к Джастину, я заметила Мака, который ужинал за уютным столиком в глубине ресторана, вдали от прекрасного вида на океан. С ним была женщина. Я бы не смогла прошмыгнуть мимо них незаметно. Столик стоял рядом с кухней, и вокруг него ничего не было. Но его спутницу я и так узнала по прическе. Франсис Робешо, с ее волосами цвета Мерло и сильной химической завивкой. Ее ни с кем не спутать. Лица Франсис я не видела, но, к моему удивлению, она вдруг наклонилась вперед и нежно коснулась лица Мака. «Так они пара!» «Принесли твой чаудер!» – сказал Джастин, когда я вернулась за стол. «Замечательно! Я попробовала сконцентрироваться на еде и на Джастине. Это было довольно непросто, ведь я то и дело поглядывала на Мак и Франсис. «У тебя все в порядке?» – спросил Джастин, посмотрев на меня поверх ложки с супом. «Да», – быстро ответила я. «Пожалуй, слишком быстро». Я старалась взять себя в руки и, широко улыбаясь, переключила все внимание на Джастина. Поиск разгадок мог и подождать. Настало время насладиться великолепным ужином и дружеской беседой. «Спасибо за чудесный вечер!» Поблагодарил Джастин, когда мы подъехали к пабу на его пикапе. «Это тебе спасибо. После запеченного фаршированного лобстера моя жизнь уже никогда не будет прежней». Он рассмеялся. «Лобстер был неплох, но компания еще лучше». Я оценила его комплимент. Впрочем, я так и не была уверена, что Джастин мне интересен как мужчина. То ли из-за того, как прошло свидание, то ли из-за убийства, то ли из-за чего-то еще. «Было приятно провести время с коренным жителем города», — сказала я. «Мне так хочется завести друзей в бухте дружбы». В общем, я планировала остаться с ним друзьями. Как минимум до поры до времени. Я надеялась, он поймет мой тонкий намек. Джастин улыбнулся, и я не могла не заметить, что его взгляд опустился мне на губы. «Не выйдет». Я пока точно не была готова к поцелую, каким бы этот Джастин ни был – хорошим, умным, забавным, определенно симпатичным, хоть и слегка неотёсанным, как и все жители Мэна. Я не хотела выдавать дежурное дело не в тебе, а дело во мне, поэтому широко улыбнулась и потянулась к дверной ручке. «Еще раз спасибо, надо будет как-нибудь вместе выпить кофе, уже за мой счет». Я говорила искренне, мне правда хотелось дружить с Джастином. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза, пытаясь понять что я на самом деле чувствую. я встретила его взгляд с самой приветливой улыбкой по крайней мере, надеюсь у меня получилось ее изобразить, ведь я была профессиональной актрисой помелькнувшему в его глазах разочарованию. я поняла, что маска мне удалась. джастин улыбнулся в ответ и кивнул да софи это было бы замечательно. я открыла дверь и соскользнула на землю, подхватив разлетающееся платье. «Спокойной ночи!» – попрощалась я. Он еще раз кивнул, и я захлопнула дверцу. Я подождала на тротуаре, пока он не уехал. Когда фары исчезли за поворотом, я задалась вопросом, не стоило ли выложить ему всю правду о том, что я не готова к романтическим отношениям, но хочу с ним подружиться. Я хотела создать себе новую жизнь, а не найти нового мужчину. Я не сомневалась в том, что поступило правильно. Я пошла через лужайку, чтобы проведать Джека. К тому времени он должен был уже крепко спать и вряд ли жаждал моего внимания. Но каждый раз, заходя к нему, я чувствовала прилив радости. Я с удовольствием ухаживала за своим новым, таким диковинным питомцем. Оказавшись в сарае, я включила свет. «Ну что, Джек, как спится?» – спросила я, подойдя к стойлу. Как я и думала, мой здоровяк примостился на сене, сложив под себя ноги и закрыв глаза. Он был похож на медитирующего гуру, поймавшего дзен. Я улыбнулась и уже собралась уйти, как вдруг заметила что-то у дальней стены сарая. Предмет, накрытый серым брезентом. Хм, раньше его не видела. Я подошла и не без труда стянула с него покрывало. Под брезентом оказался велосипед. Мятно-зеленого цвета, с корзинкой и звонком. И тут я поняла, что прямо за этим велосипедом стоял еще один. Только бирюзовый, с фонариком над передним колесом. Оба транспортных средства словно попали сюда прямиком из какого-то старого кинофильма. Винтажно и стильно. Отлично. Я теперь на колесах. Пусть это и не автомобиль. Я всерьез планировала возвращаться в Лос-Анджелес, чтобы пригнать сюда свою машину, которая так и стояла на парковке у дома моих родителей. И вряд ли этим сильно радовала маму. Она считала мою машину хламом. На велосипеде будет проще изучать окрестности, да и физические упражнения не помешают. Закрыв сарай, я пошла в дом. Оливер валялся на диване и читал книгу. «Почему так рано?» – спросил он. «Отстойное свидание?» «Нет, но мы ограничились ужином. Я не хотела давать ему ненужных поводов на что-то надеяться. Или дала ему понять, что запало на своего управляющего». «Не поспоришь, хотя никаких планов на его счет у меня не было». «Что есть, то есть. Давай я лучше расскажу тебе, что нового узнала». Я легонько хлопнула Оливера по ногам, попросив подвинуться. И уселась на диван, чтобы выложить все про Джун и спутанный клубок любовных отношений между жителями бухты дружбы.